Глава двадцатая. Жанна. Порой невинные поступки способны изменить нашу жизнь серьезнее, чем продуманные шаги. Я всеми способами избегала ночей в широкой кровати Руслана, каждый раз заманивала его в свою гостевую комнату или уходила туда после близости, но вечерние чтения оказались сильнее желаний и планов. Как я не старалась бодриться, но не только Руслана тянула в сон от скучного финансового чтива. Цифры и названия доканывали обоих. Иногда первым прямо на диване отключался Серебряков. Иногда, зачитавшись, я сама утыкалась носом в распечатке, и Руслан уносил меня к себе в комнату. Так на его кровати я проснулась один раз, затем через пару дней второй, а после следующим утром третий. Мужская рука всегда оказывалась на моей талии, и за очень короткое время я настолько привыкла к ее тяжести и теплу, что даже научилась закрывать глаза на фотографию Светы, которую Руслан хранил на книжной полке напротив изголовья. Наверное, еще неделя, и я даже смогла бы смириться. Пусть Руслан ничего не говорил о будущем, не срывался в порывах страсти на признание, но он был моим. Впервые он был только моим. Однако, к сожалению, у периодов тихого счастья рано или поздно наступает финал.